Глава 9. Доклад Джоан. Время на Марсе максимально приближено к земному. В марсианских сутках, иными словами, солах — 24 часа 37 минут. Марсианский год длится дольше земного, составляет 669 солов. Около 6-7 месяцев там длится весна, 5 месяцев — лето и осень — 4 месяца — зима. Так как само по себе слово «лето» — гарантия эмоционального подъема, то на Высшем Абсолютном Совете Марса было решено большую часть года считать летом. Температура, конечно, не разнежишься, но в помещениях всегда одинаково тепло. Можно отмыться от второй кожи, влезть в обычную земную одежду, создать за окном виртуальный лес и расслабиться, почувствовав себя дома. Вернувшись после экстренного совещания, Анна смыла вторую кожу, накинула легкий балахон и прилегла на диван. Выпила витаминный энергетик. Легче не стало. Что за ерунда? Получасовое совещание высосало из меня все силы. Ни споров, ни эмоций, ни экстренных решений, ни сверхъестественных задач. Что тогда? Появление Алексея меня так вышатало. Или смерть Ивана? «Нет, не может быть. Своих увижу. Маму, папу, Данечку. Радость. Вот что главное». Через 15 минут она крепко спала. Спустя пару дней после экстренного совещания всех ведущих сотрудников опять пригласили в министерство. В этот раз Анна собиралась спокойно и совершенно не торопилась. Приехала заранее словно играющая, сорвала яблоко с растущего в холле деревца и уселась на кожаный диван, чтобы перекусить. Вместо декоративных цветов колонисты предпочитали у себя в гостиных и в больших светлых рабочих помещениях выращивать плодовые деревья. В зале оказалось много народу. Анна быстро нашла взглядом Алексея, протиснувшись сквозь заполненные ряды, села рядом с ним. Через 12 часов их космолет должен был стартовать, а спустя две недели оказаться на Земле. Кстати, может быть даже раньше. Недавно произошло максимальное сближение двух планет. Появились удобные условия для перелета. Расстояние между Землей и Марсом сократилось. Вместо среднего значения в 228 миллионов километров стало всего 56 миллионов километров. А бывало, что летали и все 400. На трибуне. Джоанн, главный менеджер проекта. Эта женщина странным образом появлялась в судьбе Анны, обозначая вехи и вырисовывая довольно причудливый узор. Она была лет на 10 старше Анны. Их первое знакомство произошло много лет назад в информационном агентстве ТАСКа. Джоан была его замом. Анна только пришла устраиваться на работу после окончания института. Тогда они редко пересекались по рабочим делам. После памятного разговора на бегу в коридоре агентства, когда Джоан сообщила Анне, что ее выбрали на место телеведущей, они не виделись много лет, встретились на Марсе. Анна через несколько дней после первого перелета приехала к Павлу Таску обсуждать формат сотрудничества. Первой в его кабинете увидела Джоан. Та не изменилась. Тот же прокуренный голос, стройная, строгая. Анна отметила про себя, что Джоан, так же, как и в первое их знакомство, с первого слова вызывает уважение к себе, интерес. Но ни капли теплой дружеской симпатии. Словно столкнулся с тем же айсбергом. С одной стороны, приятно, все таки знакомое очертание, а с другой веет холодом и скрытой угрозой. Джоан по-прежнему была замом шефа, только на другой планете. «Что ж, история повторяется на новом уровне», — улыбнулась про себя Анна. На Марсе они стали работать в одной команде. Часто виделись, вместе детально обсуждали текущие проекты. Анна узнала Джоан поближе. Фантастическая мадам, статная. Всегда с высоко поднятой головой она напоминала Гранд-даму, светскую львицу. Нарастающий темп работы превращал ее в генерала в юбке. Она умудрялась всегда быть корректной, обладала врожденной харизмой и весьма своеобразным чувством юмора. Это отчасти скрывало истинную властность и жесткость ее характера. Иногда процесс ее работы создавал ощущение землетрясения, правда с последующими разрушениями лишь в исключительных случаях. Особенности ее чувства юмора передавались как инфекция сотрудникам министерства. Однажды она уволила недолго проработавшего на Марсе специалиста по техническому обеспечению. В наследство от родителей ему достались два разных глаза один зеленый, другой коричневый. К сожалению, это оказалось его единственной отличительной чертой. В день увольнения Джон положила в свою пепельницу два стеклянных глаза из анатомической лаборатории один коричневый, другой зеленый, вместе с трогательной запиской Удачи и долго потом любовалась этим коллажем. Три года совместной работы так и не пробудили в Анне-Джуан ни симпатии, ни дружеских чувств. Ничего, кроме уважения к профессиональным заслугам и выдержанному характеру. «Итак», — решительно начала доклад Джуан, «за последний месяц с помощью новейших технологий нам удалось добиться того, что каждое последующее состояние контрольной группы людей и каждого отдельного участника эксперимента — не определяется предыдущим состоянием или ситуацией. Мы стерли чувство опоры. Теперь условия жизни каждого могут внезапно измениться без твердой логики или схемы. Люди полностью адаптировались к ситуации, когда одни непредвиденные события сменяются другими. Теперь эпизоды их жизни не связаны между собой. Реальность состоит из фрагментов. Это означает, что людям незачем надолго обосновываться не дома, не на работе. В любой момент обстоятельства могут измениться. Таким образом, наши подопытные теперь живут сегодняшним днем и не занимаются такой ерундой, как налаживание гармонии в отношениях с окружающими. Им незачем думать о том, что же они оставят после себя. Каковы будут, к примеру, последствия их пребывания на Марсе. Цифровая матрица, которую нам удалось разработать на основе сложнейших вычислений, полностью отвечает поставленной цели. Нам удалось стереть из поля видимости логику взаимодействия различных происшествий и ситуаций. Мы полностью отказались от аналитики. Констатация факта — ничего более. Ликвидировали причинно-следственные связи. В результате страх и ощущение опасности сохранились. Но теперь они связаны лишь с непредсказуемостью социальной жизни, а не с прошлым опытом. Люди теперь не думают, даже не подозревают о том, что на них влияют какие-то непонятные процессы. Они либо наслаждаются, либо боятся. Первый порог эксперимента пройден, цели мы достигли. Я благодарю группу, работающую под руководством Фридриха Гессе, за то, что вовремя и тонко был использован человеческий страх в качестве элемента управления». Джон по-королевски кивнула в сторону группы Фридриха. Анна слушала Джуан, и эпизоды последнего новостного блока вставали у нее перед глазами. Ни одно событие не связано с другим. Нет ни объяснений, ни истоков происходящего. Давно привычный формат, принятый на Марсе, быстро, удобно, экономно, по времени. Криминальный блок — такая же активная, динамичная подача материала, без ненужных анализов и раздумий о судьбе человека о том, как случилось и к чему привела его потеря близкого человека, неудача в работе, то или иное знакомство. На Марсе именно эта тенденция получила научное обоснование и логическую завершенность. Доклад — единственный повод для собрания. Начали расходиться. Анна собиралась заглянуть к шефу, получить последнее указание перед командировкой, но задержалась в холле. «Да, эксперимент экспериментом, но что произошло на самом деле?» — размышляла она, присев на мягкий кожаный диван-патэ, окружающий яблоню. Удалось внедрить синдром тревожного мира, когда вместо спокойного течения повседневной жизни люди как дозы радиации хватают порции шока и испуга от постоянных сообщений о стихийных бедствиях, техногенных катастрофах и террористических актах. Они разорвали причинно-следственную связь. Хорошо. Заполнили эфир пустыми развлекательными историями, которые отвлекают, снимают напряжение, зажимы, мышечные спазмы. Но этим они убрали порог страха, необходимый для выживания. Человек, лишенный сомнений, страха, причинно-следственных связей, сам за себя постоять не сможет. То есть ответственность за его жизнь перекладывается на других людей — а точнее на программу управления поведением. Это — путь к счастью. Анна почувствовала легкий озноб, как всегда при приближении опасности. Суть эксперимента и взгляды шефа на развитие событий она всегда понимала слишком прямолинейно. Неужели пропустила главное? Она всегда ясно сознавала, что за новыми технологиями будущее, но только теперь задалась вопросом «какое?». К чему поведет внедрение новых технологий на Земле?» Она вздрогнула, очнувшись. Сотрудники давно разошлись. Она одна, в пустом холле, сидела и машинально откусывала от огромного спелого красного яблока маленькие кусочки. Последним из зала вышел Алексей. Подсел к ней, крепко обнял, прижав к себе. «Ну что, летим?»